Глава 14. Два дня спустя Гийом Фонтен вернулся в Деньги. Он чувствовал странное довольство собой, будто справился с почти непреодолимым искушением. Первые же рассказы Полины поразили его. Она беспрестанно расхваливала Лолиту, ее очарование, ее ум, ее добродетели. Ну да, Гийом, ее добродетели. В сущности, она ведь невиновна. Она сделала мне много добра. «На многое открыло глаза. Теперь все будет по-другому». Выйдя из сада, они, сами не понимая, как, оказались на берегу маленького озера Сент-Джеймс. Идти было приятно. Полина, увлеченная беседой, говорила пылко и уверенно. Гийом слушал ее, испытывая удивительное счастье, отчасти от того, что речь шла о лалите, но в особенности, потому что он вновь видел перед собой давно потерянную Полину. Стоял прекрасный день поздней осени. В озерной воде отражалось чистое небо и неподвижное деревья. Фонтен остановился и поднял трость. «Я не хочу, чтобы вы менялись, Полина. Я хочу вновь вернуть ту жизнь, которой мы жили э, до этих событий. Я тоже». Но нельзя стереть из памяти кусок прошлого. Впрочем, это было бы жалко. «Я научилась принимать его целиком, это прошлое, и даже любить. Да, Гийом, я счастлива, что вы испытали это мимолетное счастье. Это счастье для вас, ведь вы сохраните о нем прекрасные воспоминания, но и для меня тоже, потому что я научилась вас уважать. Да, вы имеете право на уважение, Гийом, за то, что вы ее покорили, но главное за то, что вы от нее отказались. А вы, Полина...» преодолели свою суровость. Какое счастье — вновь оказаться наедине с вами. Какова бы ни была красота, чувство, что вынуждает человека идти против самого себя, может лишь уничтожить его и себя тоже. Он остановился и долго смотрел на Полину, словно открывая ее для себя заново. «Черт возьми, что с вами произошло, Полина? Вы помолодели!» «Это еще одно чудо, Лолита. Вы ничего не замечаете, нет? Тогда я не раскрою... «Вам наш секрет. Я хочу обратиться к вам, Гийом, лишь с одной просьбой. Вам не кажется, что после стольких лет можно перестать говорить друг другу вы? Представьте себе, я всегда этого хотела, но поначалу чувствовала непреодолимое сопротивление. Мне казалось, это от того, что вы постоянно думаете о Мине. А потом двадцать лет я просто не решалась». «Но раз вы с самого первого дня позволили себе быть на «ты» с нашей прекрасной подругой...» «Ну, разумеется, Полина, само собой, начиная с этой минуты...» «Вы очень добры», — сказала она. Он мягко поправил. «Ты? Но, боюсь, людей это удивит». «Люди», — возразила она, — «никогда ничего не замечают». Мимо прошла молодая беременная женщина, держа под руку солдата. Полина проводила их долгим взглядом. Она казалась счастливой и умиротворенной. Я сошел с ума, подумал Гием. Но, возможно, это мое помешательство явилось для нас спасением от тоскливой старости. Вслух он произнес, если бы ты знала, все это так просто, я только пытался. Их взгляды встретились, по озеру плыл лебедь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2024 года. Звукорежиссер Герман Алексеев читала Ирина Воробьева.